Глава пятнадцатая. Я рассказываю Ною про Алекс и про все мои неудачные попытки выяснить, кто это. Почему ты не отнесёшь телефон Пайпер в полицию? Вспоминаю последнее сообщение, которое отправила Пайпер, и чувствую, как в животе крутит от чувства вины. Не могу объяснить, как у меня оказался её телефон. Родители думают, что его потеряли в больнице. но Ной вопросительно приподнимает бровь. Как только увидела угрозу на рюкзаке, я украла его из больницы. Всю правду ему знать совсем не обязательно. Ты получала сообщение от Алекса? Да, он писал, чтобы я больше ему не звонила. Тяни под соснами холодно. Я крепко обхватываю себя руками. но и чешет подбородок. А если этот Алекс угрожал Пайпер? но она всё равно не ушла из школы, и тогда он начал её шантажировать. Может, Пайпер не видела другого выхода? Эти звонки могут вывести нас к разгадке. Через кустарник пролетает птица. Шелестит листва. Знаю. Я передам его полиции. Как только буду уверена, что полиция всерьёз воспримет эти звонки. Я не собираюсь просто так отдавать телефон родителям. Может, мне ещё оставить на нём записку, чтобы не забыли заглянуть в удалённые сообщения? Поговори с Эбби. Я настороженно на него смотрю. «Принцесса и сказки? Это и есть твой грандиозный план?» Они все время шептались с Пайпер по углам, особенно последние несколько дней до случившегося. Я видел их на собраниях в школе выживания. А потом, то ли во вторник, то ли в среду, Пайпер выходила из класса, где проходят уроки пения. Я скептически наклоняю голову на бок. Не удивлюсь, если у сестры появился новый талант. Не в первый раз. Я имею в виду... Если Пайпер кто-то угрожал, то Эбби может знать, кто. вспоминая вчерашнее выражение лица Эбби, её незаконченную мысль. Ты словно живёшь в своём собственном мире. Именно поэтому ты и не знаешь, что Пайпер была... Что я не знала про Пайпер? Что ей угрожали? «Хорошо», — говорю я, вставая и отряхивая грязь и нескольких муравьёв со своих джинсов. «Я с ней поговорю. Если ей что-то известно... Может, она и согласится дать показания в полиции. Ной кивает, но не встаёт. «Саванна», — говорит он очень печальным голосом. «Если он собирается извиняться, вряд ли я в состоянии слушать его извинения. Не потому, что он сделал что-то непростительное. Если кто и должен считать, что его можно простить, то это я, ведь я поступила точно так же с Джейси». «Не могу это слушать. Мне гораздо больше требуется прощения. прощение той... что, возможно, никогда не очнётся. «Знаю», — шепчу я, на глаза наворачиваются слёзы. Затем мной встаёт. Это тот же ребёнок, который обматывал наш дом туалетной бумагой каждый вечер пятницы. Тот же самый мальчишка, который, как я думала, когда-нибудь станет парнем моей сестры. А теперь он вырос, и я выросла. И мы не можем смотреть друг другу в глаза. «Мы возвращаемся к остальным», — доносятся голоса, Почти все дурачатся внизу у мелководья. Кто-то с самодельными удочками, кто-то залез на камни вдоль края берега. Под всеобщий крик Сэм тянет удочку. Она резко вылетает из воды, но улова нет. Александра и эби идут по мелководью и хихикают, а парни брызгают их водой. но Ной отправляется за бутылкой с водой, а я осматриваю реку в поисках Гранта. При виде его улыбки меня охватывает радость. Он действительно без ума от этого похода. Не то, что я. Это совсем не моя стихия. К тому же я нисколько не приблизилась к разгадке, что же случилось с Пайпер. Сил совсем нет. Прошлой ночью я почти не спала. Мало того, что замёрзла, так ещё и раз нервничалась после погони за Ноем. Я устала от этого груза, что давит на меня после случившегося с Пайпер. Я сделала бы всё, что угодно, лишь бы сбросить его со своих плеч. Отыскав тень под большим дубом, я ложусь. Закрываю глаза и заставляю себя ни о чём не думать. Солнечный луч пробивается сквозь листву и падает мне на лицо. Я в это время слушаю успокаивающий шум воды. Не знаю, как долго я отдыхала, но внезапно мне на щёку упало что-то холодное и мокрое. Открываю глаза и вижу, что надо мной склонился Гранц. Он весь промок, с его волос и голой груди на меня капает вода. «Чем занимаешься?» — спрашивает он. «Сплю». Я вытираю капли с глаз. Похоже на что-то другое. Та саванна, которую я знаю, не сидит в сторонке, пока все остальные развлекаются. Развлечение, в твоём понимании, — это беситься в воде? Если вместе с тобой, то да. Он улыбается, и золотые точки в радужной оболочке его глаз блестят, как крапинки слюды в гранитном склоне. Я приподнимаюсь на локтях. «Думаешь, я пойду на рыбалку?» Он делает вид, что вытягивает из воды рыбу, но таким меня не заманишь. «У меня есть идея получше», — говорю я, встаю и хлопаю его по груди. Потом иду к берегу. «Ты куда?» — кричит он. «Сейчас устрою шоу!» Если кто-то надумал мне угрожать, давайте посмотрим, как он поведёт себя, окажись я в том же положении, что и Пайпер. Смотрю на отвес скалы, окутанную слоями вздымающейся воды, ищу тропу, по которой можно подняться к вершине. Пробираюсь вверх по ущелью. На всём пути ветки и острые камни цепляются за джинсы. Дохожу до места, где густая растительность уступает место скользким камням. Замедляю шаг. Я решила добраться до самого высокого выступа, но что делать потом, ещё не придумала. Но я заберусь наверх. А кто знает, что будет потом? Может, я и прыгну. Кажется, что у водопада озеро достаточно глубокое. До меня из ущелья долетает смех. Холодный ветер что-то шепчет среди деревьев, листва, падая вниз, напоминает мне, что сейчас осень. Хотя летней жаре и зелени пришёл конец, услышав, как плещутся ребята и журчит вода, мне ужасно захотелось нырнуть, словно вода внизу могла бы освежить всю мою жизнь. В детстве вода была решением всех моих проблем. Плохо прошёл день в школе, иду плавать в бассейне на нашем заднем дворе. Устала после футбольной тренировки, ныряю в бассейн. Из-за хлорки мои блестящие светлые волосы превращались в липкую зеленоватую солому. После ежедневных вечерних заплывов у меня появились такие мускулы, что меня бы с лёгкостью взяли в школьную команду по плаванию. Бассейн нравился даже Пайпер. Но родители ненавидели его чистить. С Пайпер мы обычно играли в русалок. Это было одно из немногих занятий, которым мы занимались часами, не ссорясь. Она была русалкой-химиком, готовила зелья с помощью водных игрушек. Поэтому большую часть игры она стояла на месте. Всё равно русалка из неё выходила не очень хорошая. Она не очень-то умела плавать, когда её ноги были сведены вместе, но я делала вид, что этого не замечаю. Однажды она нырнула, переплетя свои неуклюжие маленькие ножки, и больше не всплыла. Я звала и звала её, но она оставалась под водой, Ее тело напоминало расплывшееся пурпурное пятно на дне бассейна. Я нырнула и вытащила ее. Оказалось, Пайпер ударилась головой о дно бассейна и потеряла сознание. Оттащив ее к бортику, я стала звать родителей. Мне удалось вытащить ее из воды, и тогда меня не волновало, что бетон царапает ее бледную кожу. Мое сердце учащенно пульсировало в груди, а вот грудь Пайпер была неподвижна. Прибежали родители, оттолкнули меня в сторону и стали судорожно приводить Пайпер в чувство. Наконец её ресницы затрепетали, она открыла глаза и разомкнула синие губы. Примостившись рядом с родителями, чтобы самой помочь ей сесть, я так сильно прижала её к себе, что чуть не переломала ей кости. Она кашляла и хватала ртом воздух. И вот её взгляд сфокусировался и остановился на мне. Она смотрела на меня тем взглядом, Каким младшие сёстры смотрят на старших сестёр? Родители мгновенно приняли решение. На следующий день бассейн залили цементом. Теперь на нашем заднем дворе забетонированная площадка. Там стоит красивый фонтан в виде русалки. Вода льётся из её рта. Отвес совсем рядом, прямо передо мной. Я взбираюсь на него. На меня летят брызги водопада. На следующем участке пути нужно приложить больше усилий. Знаю, что есть и более длинный, но менее опасный путь. Наверх через лес за водопадом. Но я уже слишком близко, чтобы сдаться и повернуть назад. Хватаюсь за выступ и подтягиваюсь. Футболка цепляется за камни. В небольшой расщелине нахожу опору для ног. Скользкая, покрытая мхом поверхность скалы окрашивает мои джинсы в зелёный цвет, но сам выступ сухой. Подтянувшись ещё раз, я влезаю на него». Стою на ноги, но, услышав резкий крик, чуть не теряю равновесия. «Саванна!» — это мистер Дэвис. «Спускайся вниз!» Сложив ладони рупором у рта, он стоит внизу рядом с Эбби и другими. Но вместо этого я ещё чуть-чуть приближаюсь к краю и смотрю вниз на тёмную воду. «Саванна! Спускайся вниз!» На этот раз голос мистера Дэвиса звучит настойчивее, и мне становится страшно. «Саванна!» — теперь кричит Грант. Отрываю взгляд от тенистой поверхности воды и смотрю вниз на ребят, что стоят у берега реки, одинаково задрав головы вверх. Эби сложила руки перед грудью, словно молится. Мистер Дэвис не может найти себе место, делает несколько больших шагов в сторону леса, но затем останавливается и снова смотрит на меня. Где-то вдали гудят приглушённые голоса. Грант поднимается наверх, только другим путём. Мистер Дэвис остаётся внизу. Его взгляд прикован ко мне. Тени под водой — это острые камни. Некоторые из них пронзают поверхность, кажущуюся стеклянной. Теперь я это увидела. Нужно быть безумцем, чтобы прыгать в воду отсюда. Но, вытянув голову с выступа, я всё равно заставляю толпу внизу понервничать, словно я вот-вот прыгну. Может, и Пайпер делала то же самое на точке. Я пытаюсь представить, о чём она думала перед тем, как упала. Действительно ли, незадолго до того, как она шагнула с края смотровой площадки, с ней кто-то разговаривал по телефону? Или кто-то был там вместе с ней? «Всё никак не успокоишься?» Услышав этот голос, я дёргаюсь. Нога сбивает несколько крошечных камушков. Они летят вниз. Резко поворачиваюсь и вижу Джейси, которая стоит у меня за спиной. «Я же тебе сказала, что это не он». Делаю глубокий вдох, беру себя в руки. «Ага». «Но ты не всё мне рассказала, ведь так?» Джейси делает ещё один шаг ко мне. «Можно подумать, у тебя нет секретов». «Ты права», — соглашаюсь я, но от её взгляда мне не по себе. Я отхожу от выступа, но она делает шаг в сторону и оказывается прямо передо мной. «И меня тоже хочешь столкнуть?» Услышав это, она прищуривается. «Неужели ты думаешь, что я могла сделать что-то подобное со своей лучшей подругой?» «Не знаю, Джейси, но ты же заполучила парня, о котором она мечтала?» Как только я залезла на выступ и высунулась с него как приманка, она тут же прибежала. Теперь мне не сбежать, за спиной обрыв. Если она оттолкнет меня, то все, кто только что наблюдал за моими играми со смертью, подумают, что спятившая от горя сестра просто решила последовать примеру Пайпер. У Джейси перекашивается лицо, кажется, что вся ненависть ко мне, которая копилась в ней, сейчас выплеснет наружу, у нее опускаются плечи. Как бы я хотела повернуть время вспять, если то, что я сделала, стало причиной... Не думаю, что смогу с этим жить. Внутри меня что-то смягчается, словно мои внутренности обработали кондиционером для белья. Ты не виновата. Пайпер сильная. Наверняка она расстроилась, но давай отбросим мысль, что она это сделала специально. Случилось что-то ещё, и нам нужно выяснить, что. Ради Пайпер. Но ей это уже не поможет. Джейси сглатывает рыдание и опускается на колени. Она не очнётся. Её последние слова словно ударяют меня хлыстом. Мои ноги немеют, внезапно кровь перестаёт к ним поступать, и я опускаюсь на камни рядом с ней. Может, и не очнётся? «Как же мне попросить прощения?» — плачет Джейси, слёзы катятся по её щекам. Этот вопрос постоянно крутится у меня в голове с той самой секунды, как доктор Портер посоветовал отключить Пайпера от аппаратов искусственного поддержания жизни. джесси задала этот вопрос вслух, и всё, что поддерживало меня, ломается. Я сжимаюсь, голова падает на колени. Из-за слёз, что льются по моим щекам с большей силой, чем водопад у нас за спиной, кожа становится мокрой. Возможно, свою возможность извиниться перед Пайпер мы упустили. Она исчезла, как камушки, что я задела ногой. Но всё же одна возможность у меня осталась, и я могу воспользоваться ею прямо сейчас. Эту возможность я не стану упускать, как сделала это Спайпер. Прости меня. Я смотрю на Джейси сквозь пелену глаз. Прости меня за то, как я поступила с тобой, за ту боль, что принесла тебе. Мне очень жаль, что я не извинилась раньше. Просто я пытаюсь глотнуть. Я просто не могла посмотреть тебя в глаза». Она поднимает голову и смотрит на меня. Её глаза красные, лицо перепачкано грязью, которая смешалась со слезами. Она молчит, но за её плотно сжатыми губами, опущенными плечами, я вижу тот же самый стыд. Неделю назад я думала, что с Джесси мы больше никогда не обмолвимся ни словом, тем более никогда не станем сидеть рядом и вместе плакать. Но мы здесь, связанные нашими ошибками, связанные чем-то жутким.